Среди руин. Итак, из трибунала дивизионного я прибыл в трибунал международный. Это было 1 декабря 1945 года. Весь Нюрнберг, и в особенности его гранд-отель, где мы с Василием Самсоновым нашли первый приют, являл собой Вавилонское столпотворение. Туда съехались люди всех стран мира, и, конечно, больше всего оказалось корреспондентов. На следующее утро пасмурное, по-настоящему осеннее, Прежде чем идти во дворец юстиции, мы решили побродить по городу. Впечатление гнетущее. Нюрнберг лежал в развалинах. Но и в этом его состоянии нетрудно было заметить черты типичного средневекового города. Сохранилась в целости крепостная каменная стена с массивными башнями. Уцелели некоторые дома с островерхими крышами. Очень запутанно сеть кривых, узких, без плана построенных улиц. Все это и многое другое свидетельствовало, что Нюрнберг имел до войны весьма своеобразный и неповторимый вид. Это был город-музей. Мы идем вдоль реки Пегниц, которая делит его на две почти равные части. Над рекой повисли мосты, сооруженные 400-500 лет назад. Прямо перед нами, среди груды, камней и щебня, высится две стройные башни, легкие и ажурные. Это все, что осталось от знаменитой церкви святого Лоренца. А вот небольшая площадь на перекрестке двух улиц, и на ней фонтан – колодец добродетели. Красивая ограда, прекрасная скульптура. Когда-то этот фонтан бил множеством струй, а теперь он будто умер, как и окружающие его руины. Руинам, казалось, не будет конца. И мы задумались над тем, почему именно этот город фашизм сделал своим идеологическим центром. Что он нашел здесь родственного, своей звериной идеологии? Почему только в Нюрнберге, начиная с 20-х годов и вплоть до крушения, нацистская партия проводила свои съезды, напоминавшие скорее шабаш-ведьм, чем собрание политических деятелей? Свыше 900 лет существует Нюрнберг. В 14-16 веках здесь била ключом творческая мысль немецкого народа, воплощаясь в замечательные произведения искусства, науки, техники. Тут жили и творили художник Дюрер, скульптор Крафт, поэт и композитор Ганс Сакс. Нюрнберг издавна снабжал всю Европу компасами и измерительными приборами. Наконец, часы, обыкновенные карманные часы, были впервые сделаны здесь, Питером Хенлейном. Это не помешало нацистам четыре столетия спустя попытаться в том же самом городе остановить вечный бег времени и повернуть вспять колесо прогресса. Но история Нюрнберга – это не только и даже не столько история развития науки и культуры. В нем жили и действовали не одни лишь мастера-творцы и умельцы, в нем обитали и действовали еще и другие лица – хищные, властолюбивые, жестокие. В течение столетий Нюрнберг служил символом захватнической политики Священной Римской империи. С 1356 года, согласно «Золотой буле» Карла IV, каждый новый император, свой первый имперский сейм должен был собирать непременно в Нюрнберге. Именно этот город очень любил и жаловал Фридрих I Барбароссов, всю жизнь бредивший мировым господством и бесславно погибший на подступах к Палестине во время Третьего Крестового Похода. Нацисты признавали три германские империи. Первой они считали Священную Римскую Империю Второй, ту, которую создал в 1871 году Бисмарк. Основателями третьей, тысячелетней империи, нацисты считали себя. И именно поэтому Нюрнберг стал партийной столицей нацистов. Раздумывая и рассуждая о всех этих причудах истории, мы незаметно подошли к окраине города. Перед нами открылся вид... На так называемое «Портайгелэнде» – традиционное место фашистских манифестаций и парадов. Огромный стадион с трибунами из серого камня. Господствуя над всем, высилась махина центральной трибуны с множеством ступеней и скамей, с черными чашами на крыльях, где в дни фашистских сборищ горел огонь. Словно рассекая эту махину пополам, снизу вверх проходит широкая темно-синяя стрела, указывающая своим острием, где следует искать Гитлера. Отсюда он взирал на марширующие войска и штурмовые отряды. Отсюда, подрев осатанилой толпы, призывал их к разрушениям чужих очагов, к захватам чужих земель, к кровопролитиям. В такие дни город содрогался от топота тысяч кованых сапог. А вечерами вспыхивал, как гигантский костер. Дым от факелов застилал небо. Колонны факельщиков с дикими возгласами и визгом проходили по улицам. Теперь огромный стадион был пуст. Лишь на центральной трибуне стояло несколько дам в темных очках, очевидно, американских туристок. Они по очереди влезали на место Гитлера и, щелкая фотоаппаратами, снимали друг друга. На одной из улиц Нюрнберга широкой прямой Фюртштрассе остался почти невредимым целый квартал зданий, и среди них за безвкусной каменной оградой с овальными выемками, с большими двойными чугунными воротами, Массивное четырехэтажное здание с пышным названием «Дворец юстиции». Первый его этаж без окон представляет собой крытую галерею с овальными сводами, опирающуюся на короткие, круглые, тяжелые, как бы вросшие в землю колонны. Выше два этажа, оформленных гладким фасадом, а на четвертом этаже, в нишах, статуи каких-то деятелей Германской империи. Над входом четыре больших лепных щита с различными эмблемами. Редкая полоска деревьев с внутренней стороны ограды отделяет здание от улицы. Если присмотреться внимательно, то и здесь видны следы войны. На многих колоннах выщерблен камень, не то очереди крупнокалиберного пулемета, не то осколками снарядов. Пусты некоторые ниши в четвертом этаже, очевидно освобожденные от статуй внезапным ударом взрывной волны. Рядом с дворцом юстиции, соединенное с ним переходом, другое административное здание. А со двора, перпендикулярно внутреннему фасаду, вплотную к дворцу примыкает длинный четырехэтажный тюремный корпус. Тюрьма как тюрьма, как все тюрьмы мира. Гладкие отштукатурные стены и маленькие зарешоченные окна, налепленные рядами почти вплотную одно к другому. Капризная военная судьба пощадила этот мрачный квартал, будто специально для того, чтобы здесь могло совершиться самое справедливое в истории человечества правосудие. С ноября 1945 года во Дворце юстиции помещался Международный военный трибунал, разбиравший дело по обвинению главных немецких военных преступников. Здесь же в тюрьме они содержались под стражей в ожидании приговора. Мы проходим первую цепочку охраны. Это шуцманы, новые немецкие полицейские одетые в темно-синюю форму. Увидев советских офицеров, они вытягиваются. Руки по швам, носки в рось. Затем нас встречают МП, американские военные полицейские. Предъявляем пропуска. «Окей!» Солдат широким жестом приглашает нас пройти. Перед самым входом в здание советские часовые. Здесь нас несколько задержала смена караула. Печатая шаг, прошли наши гвардейцы. Рослые, здоровые ребята с орденами и медалями на мундирах с желтыми и красными нашивками, свидетельствующими о ранениях в боях. Мы поднимаемся на второй этаж и оказываемся в помещении, отведенном для советской делегации. Но нам, конечно, не терпелось скорее очутиться в зале суда, увидеть тех, кто столько лет терроризировал Европу и весь мир, тех, по чьей вине миллионы ни в чем не повинных людей сложили свою голову. Как часто во время войны приходилось слышать их имена – всегда сопровождаемые весьма нелестными эпитетами. Теперь к этим многочисленным и очень выразительным эпитетам прибавился последний, предусмотренный уголовными законами всех стран мира – подсудимые.